Блог Фета Привет тебе, мир! Или что там от тебя осталось? Раньше я думал, что нет ничего более бесполезного, чем писать в блоге. Я просто не мог вообразить более бессмысленного во времяпрепровождения. В смысле, кому какое дело до того, что ты хочешь там сказать? Поэтому я и впрямь не знаю, зачем я тут сижу и пишу. Но мне это необходимо. Думаю, по двум причинам. Первая. Мне нужно привести в порядок свои мысли. Выложить их на экран компьютера, где я мог бы эти мысли видеть и, возможно, хоть как-то уразуметь, что тут у нас происходит, поскольку то, что я испытал за последние несколько дней, изменило меня» самом буквальном смысле, и я должен попытаться вычислить, кто же я теперь. А вторая причина? Ну, она проста. Выложить правду. Правда о том, что происходит. Кто я такой?» По роду своих занятий я крысолов, если случилось так, что вы живете в одном из районов Нью-Йорка, и вдруг видите в своей ванной крысу, вы, конечно, вызываете службу по борьбе с вредителями. Ну да, я и есть тот парень, который показывается на вашем пороге две недели спустя. Вы привыкли к тому, что можете сбросить эту грязную работу на меня, чтобы я избавил вас от вредителей, истребил паразитов. Все. Эти времена закончились. Новая зараза распространяется по городу, и из него расползается по миру. Новая порода диверсантов, чума на дом рода человеческого. Эти твари гнездятся в вашем подвале, на вашем чердаке, в ваших стенах. И вот вам новость. Всем новостям новость. Что касается крыс, мышей, тараканов, лучший способ справиться с заразой – это отрезать ее от источника пищи. «Ну да, все правильно», – скажете вы. Единственная проблема – а что считать источником пищи для этой новой породы паразитов? «Вот, этот источник мы сами, вы и я, понимаете?» На тот случай, если вы все еще не допетрили, что к чему, скажу. Мы по уши в страшном дерьме.